Глава 53. В сумерках вахтенные сменились, второй помощник капитана ударил в колокол. Весь день корабль чинили, и теперь он выглядел, если не так, как прежде, то хотя бы опрятно. Под багряно-оранжевым небом Аронд отправились на бак вслед за толпой матросов и мушкетеров. Они рассказали капитану про Зандора, и тот велел матросам избавиться от трупа. Арент просил подождать, чтобы Сэмми осмотрел его вечером, но Кроуэллс отказал. Все знали, что от разлагающегося тела может начаться чума, а если на корабле будет хотя бы подозрение на чуму, его продержат в порту 60 дней, а пассажирам и команде на это время запретят сходить на берег под страхом смерти. Кроуэллс не хотел рисковать. Сара прикинула, что труп Зандера пролежал в тайнике недели две, значит, он погиб в ночь своего исчезновения. В ночь, когда вспыхнул восьмой фонарь. Изабель восприняла известие спокойнее, чем ожидалось. Ее глаза наполнились слезами, но держалась она прямо. Только спросила, куда унесли тело, и ушла над ним помолиться. «Не допускайте ран сюда и сюда», — Сара указала на грудь и ноги И «Истечете кровью, и я ничем не смогу помочь». «Сара». Она не стала его слушать, а продолжила быстро и нервно говорить, явно тревожаясь за него. Собравшиеся на шкафуте зрители расступились, пропуская Аронта. Одни оскорбляли его, другие подбадривали криками, в зависимости от того, на чью победу поставили. Невзирая на запрет выходить на палубу с наступлением темноты, пассажиры столпились у грот мачты, некоторые даже забрались на поручни, чтобы лучше видеть. Кресси привела Маркуса и Осберта и матросы тут же посадили их к себе на плечи. По слухам даже генерал губернатор собирался посмотреть на поединок. Арент порадовался, что Сара в крестьянском платье, но все равно боялся, что ее заметят. Он умолял ее не приходить, но она отмела все возражения. Вик возле Биггета рассекал кинжалом воздух. Он хорошо владеет клинком, сказала Сара. Мастерски, поправил ее Арент. Руки Вика так и мелькали в воздухе, и при каждом повороте и выпаде он будто бы разил разные цели, и самое главное, все время двигался. Арент впервые занервничал. Несмотря на свои размеры, Вик был быстр и прыток. Будет трудно его достать, хотя от Арента не так легко увернуться. Теперь уже не важно, что бой не настоящий. Случайно ранит слишком сильно и все. Ты покойник». Перед Арентом появился Дрехт. Шляпу он надвинул на глаза, а трубка, казалось, торчит прямо из бороды. Капитан стражи с беспокойством посмотрел на Сару, но промолчал, зная, что лучше с ней не спорить. Только вынул из-за пояса кинжал и протянул его Аренту. Защищайся как можно лучше иметь в глотку. Дрехт приподнял краешек шляпы и глянул на Арента проницательными голубыми глазами. Каждая секунда промедления сыграет ему на руку. «Я же говорил, что мне надо проиграть», — возразил Аренд. «Никто не умрет». «Это ты так думаешь», — сказал Дрехт. «А он хочет тебя обмануть и побыстрее прикончить. А если быстро не получится, то медленно. Знаю я таких негодяев. Им нельзя доверять». Аренд взял кинжал и протянул отцовы четки Саре. «Сохраните для меня». Они дождутся вашего возвращения. Оба замерли, глядя друг другу в глаза, но Арент уже ощущал на себе взгляд Вика. Он коснулся руки Сары и вступил на площадку, где Вик нетерпеливо подскакивал на цыпочках. Толпа взревела, призывая начать бой. Арент чуть присел и выставил вперед руки, защищаясь. Высокий рост и широкая грудь имели свои преимущества, но не в драке на ножах, где главное — ускользать от удара. вик кружил вокруг примеряясь с какой стороны напасть он сделал резкий выпад, но арент отклонил его кинжал своим и быстро отступил вик отпрыгнул и рассмеялся соперник из него был не менее раздражающим, чем собеседник матросы улюлюкали призывая боцмана напасть, а мушкетеры поддерживали арента вик совершил еще несколько выпадов размахивая кинжалом уклонившись от первых двух ударов арент предотвратил второй своим клинком. Железо заскрежетало железо. Арент пытался оттолкнуть Вика, но тот был силен. «Привет от старого Тома», — ухмыльнулся Боцман. Воспользовавшись замешательством Аренда, он ударил его кулаком в бок и попытался пырнуть в живот. Аренд отшатнулся, но заработал легкую царапину. Толпа восторженно взревела. Дрехт был прав. Это не было состязанием по нарошку «Не будет ни пощады, ни колебаний». Вик собирался перерезать ему горло с помощью Старого Тома. «Остановите поединок!» — вскричала Сара. «Это не шутка! Вик вас убьет!» Аренту хотелось ее успокоить, но он вынужден был все время следить за Виком. Все считали, что он отчаянно защищается и пытается продержаться, пока Вик не устанет, но план Арента был другим. Он не защищался, он наблюдал, как Вик дерется, Выяснял, как далеко тот готов зайти и с какой стороны открывался, когда нападал. Вик дрался, Аранд же планировал. Видя, что соперник отвлекся, Вик с ухмылкой бросился вперед. На этот раз Арент не отступил и не стал отражать удар, а слегка повернулся так, что нож Вика скользнул мимо и направил кинжал сопернику в лицо. Боцман закрылся рукой и кинжал резанул его по плечу, забрызгав Арента кровью. Вик не упал, а резко взмахнул рукой, ослепив Аронта кровью. Арент пнул Вика под дых. Тот задохнулся, а Арент в это время вытер глаза. Несмотря на то, что видно было плохо, он углядел, как Исаак Ларм кивнул кому-то в толпе. Арент проследил за его взглядом и увидел нож, мелькнувший в рукаве матроса. Вик неожиданно крутанулся и попытался напасть на Арента со спины. Аренд поддался, но оставил несколько шагов между собой и убийцей. Он подготовился к удару и не стал его отбивать, а позволил боцману попасть ему в руку. Несмотря на жгучую боль, подпустил Вика еще ближе и ухватил за запястье. Потом, взревев, швырнул боцмана на матроса с ножом так, что они сшиблись. В два прыжка Аренд накинулся на них, подобрал упавший нож и пригвоздил матроса к палубе ударом в руку. Потом придавил Вика к палубе своим весом, ударил его кулаком и наклонился к уху. Пахнуло паприкой. Что значит лаксагар? Вик выдернул нож, пригвоздивший руку матроса, и попытался пырнуть Арента в бедро. Взревев, наемник схватил его за руку и ударил ею о палубу, выбив нож. Потом локтем саданул Вику по лицу, чтобы он перестал сопротивляться. Что значит лаксагар? — повторил Арент. Вик закашлялся кровью, взгляд его стал бессмысленным. «Старый том заберет тебя». Арент снова его ударил, его кулак разил, как пушечное ядро. В лице Вика что-то хрустнуло. Сара крикнула ему, чтобы он остановился. «Что значит лаксагар?» «Да пошел ты!» Арент снова ударил Вика так, что голова его запрокинулась. Какая-то темная часть души Арента ликовала. Он так долго сдерживал свою силу, Опасался драться, потому что знал, чем все закончится. Сколько он себя помнил, в его душе всегда пылала ярость. Каждая обида, каждая насмешка, каждый презрительный взгляд подкидывал угля в топку, но дверцу Аарон держал закрытой. Он снова занес кулак. «Что значит «ловушка»?» – просипел Вик харкой кровью. «Это ловушка». Все вокруг замолчали. Пыхтя, как кузнечные мехи, Арент огляделся. Толпа смотрела на него с благоговением новобранцев, впервые видящих пушечный обстрел. Вик был самым злобным и самым ужасным на корабле, если не считать старого Тома. Любой, кто хоть чем-то не угодил Боцману, страдал, причем очень жестоко. Боссе досталось больше всех, но не ему одному. У каждого было что вспомнить. Вик снился в кошмарах даже убийцам, ворам и насильникам, и Арент его победил. Хрупкий баланс сил на Саордаме необратимо изменился. Пока матросы соображали, что произошло, Сара прорвалась сквозь толпу и с чувством обняла Арента. «Сара, но что?» «Молчите», сказала она, прижимаясь щекой к его груди. Наконец она смахнула слезы. «Я думала, вы его убьете». аренто смотрел рану на плече, неглубокая, но с неделю поболит. «На норнском наречии «Лаксагар» — ловушка», — сказал Арент. Когда матросы спрашивали Босси, что он делает, тот отвечал, что ловушку. Сквозь толпу к ним шел Дрехт. «Почему ты его не убил, идиот чертов?» «Мертвые не отвечают на вопросы», — ответил Арент, возвращая ему кинжал. «Зато не задают», — парировал Дрехт. «Сила следует за силой. Ты выставил его слабаком перед матросами. Он тебя отомстит». Не может не отомстить. Мне всегда кто-нибудь хочет отомстить, ответил Арент, глядя на Исака Ларма. Лучше им поторопиться, не то я их первый найду.